Глава 26. Тишина долго не продлилась. Хоть и не сразу, но было объявлено о смерти старейшины семьи Герел. Видимо, все же пришли к решению, что нет смысла это скрывать. Правда, обстоятельства его гибели несколько изменились. Оказывается, старик помер у себя дома, в окружении детей и внуков, как говорится. Но это было даже ожидаемо. Репутация старейшины распространяется и на весь род. Так что он просто не мог официально помереть заведение с названием «Ночь наслаждений». Никак не мог. Ну да ладно, это и не важно, что было объявлено официально. Мой план сработал, только это имеет значение. Хотя до последнего момента я писался, что где-то прокололся. Думал даже, что зря полез туда лично. Можно ведь было послать Мелани. Вот только что бы там ни говорили про магов теней, это не значит, что они и вправду все поголовно-профессиональные киллеры. Но, правда, какой у нее может быть опыт в этом деле в подобном возрасте? Даже не смешно. А даже если и есть, то надо ведь не только было устранить цель, но и сделать это так, чтобы все выглядело естественно. Да, я и сам совсем не профи в этом деле. Вот только если хочешь сделать что-то хорошо, то сделай это сам, не правда ли? В общем, опасался я не зря. В таком деле нельзя расслабляться. Так что если бы кто-то смог докопаться до правды каким-либо образом, то я был бы готов. Просто свалить из города и страны как можно быстрее. Месть можно отложить на попозже, а жизнь — она всего одна. К счастью, ничего такого делать не пришлось. А значит, скоро пора будет приступить к выполнению следующего этапа плана. Первый день был лишь тоненький ручеёк. На второй день их стало больше. но на третий появилась настоящая полноводная река людей. Да, все они стекались к родовому замку. И я не стал исключением. Спешить не стал. Но именно на третий день были объявлены похороны. Именно тогда я и решился. План был продуман заранее. Волосы оказались скрыты под париком, характерного для гирелов светлого цвета. Глаза тоже подверглись изменениям. Небольшой флакон с зельем моментально оказался в моих руках. И тут же в каждый глаз упало по паре капель из этого флакончика. «Ах ты ж!» ай — сжал губы, терпя невероятное жжение, поразившее мои глаза. К счастью, это не продлилось слишком долго. Уже спустя несколько минут я мог взглянуть в зеркало, чтобы увидеть, как оттуда на меня уставился кореглазый парнюк. гадость та еще, честно говоря. Но ничего другого для смены цвета глаз я просто не нашел. На самом деле, обнаружил я это зелье почти случайно. Раньше почти ничего про него не слышал. А оказалось, оно среди других зелий, что используют девушки для поддержания своей красоты. Вот только зачем им эта гадость, я так и не понял. Хотя... «Ну, не всем нравится цвет моих глаз, но чтобы из-за этого терпеть такую боль... И ладно бы разок потерпеть, и все. Но нет, зелья действует всего один день. День! Для меня более чем достаточно. А вот для девушек... На какие они только жертвы не идут ради красоты? Ладно, даже думать об этом не хочу. Сработало, и ладно. Осталась, правда, еще одна весьма примечательная деталь моей внешности. Вот только как скрыть ее я даже не представлял. Естественно, я говорю про зубы. Ну да ладно, это не столь критично. Главное, поменьше рот открывать. Да и никто обычно не смотрит на зубы собеседника во время разговора. Конечно, если не слишком сильно открывать рот в это время. В общем, надеюсь, пронесет. Ну и под конец темные траурные одежды, как были у всех, кто направлялся в замок. Этого более чем достаточно, чтобы выглядеть как один из них. Оставалась сущая мелочь, что поможет проникнуть сам замок. Правда, эту самую мелочь пришлось ждать довольно долго, слишком долго. Я уж было подумал, что план сорвется и придется действовать по-запасному, но нет. Он идет моя сегодняшняя цель. Идеально. К родовому замку Гирелов шло не так много дорог, одна от самого города. Мне было неинтересно. Вторая с севера, туда я отправил Мелани. Но ну, сам расположился на южной дороге, проходящей сквозь лес, и именно мне повезло. Прямо сейчас по этой самой дороге в паре часов пути от замка Двигался парень примерно моего роста в черных одеждах. «Неизвестно. Ранг подмастерье 4. Состояние усталость, Стихия — свет». «Отличная цель!» — киваю сам себе под нос. «Именно то, что мне нужно. Одиночка. Примерно моего возраста. Слабый маг». Выхожу ему навстречу, ускоряясь, будто спешу по какому-то поручению. Он заметил меня, но ничуть не насторожился. Так что, как только мы пересеклись, и я оказался за его спиной, Мой кинжал тут же оказывается у его шеи. «Стоять на месте, если хочешь жить. Попробуешь использовать магию — сразу же умрёшь», — прошипел ему прямо на ухо. «Кто вы? Что вам нужно?» Сперва испугался он, но быстро стал приходить в себя. «Вы хоть понимаете, что напали на члена рода Герел? Лучше отпустите меня, пока не стало хуже!» «Тихо!» — приблизил кинжал к шее, из-за чего по ней скатилась капелька крови. «Отвечать только на мои вопросы. Как зовут?» энтони энтони Герал! сглотнул парень прекрасно энтони а теперь не делай глупостей и двигайся за мной потащил его подальше от дороги пусть тут и лес кругом да и дорога не особо популярная но кто знает когда появится новый путник лишь удалившись от дороги я вновь остановился скажи мне энтони кем ты являешься в своем роду я из младшей ветви прихожусь нучатым племянником, главному сборщику налогов И работаю под его началом. Сейчас возвращаюсь от южных деревень. У меня есть деньги. Я собрал достаточно. Заберите их, только отпустите меня». «Деньги — это хорошо», — ухмынулся я. «Но сперва расскажи еще кое-что. Ты работаешь под непосредственным началом своего дяди? Хорошо знаком с ним?» «С кем еще знаком в замке?» «Дядя лишь отдает приказы. Я встречался с ним только дважды за всю жизнь. Обычно деньги принимает помощник казначей рода. С ним я вижусь регулярно». «В замке же никого не знаю. Такому, как я, обычно туда хода нет. Слишком слаб. Помощник означает живет и работает в городе, где мы и встречаемся». «Значит, ты никогда прежде не бывал в замке?» «Только однажды. Недавно, когда умер наследник рода». Еще друзья, знакомые, семья среди рода есть?» «Нет, я сирота. И среди герылов не может быть друзей. Каждый заботится только о своей выгоде. Я же слишком слаб, чтобы мной заинтересовались». «Ясно». Кивнул сам себе, вырубая его ударом в затылок. Ну а потом быстро обыскал, найдя кошелек с деньгами, еще небольшую бирку с гербом герелов. Первое было небольшим бонусом, а вот вторая мне скоро пригодится, ведь именно она являлась моей целью. Если честно, желания убивать парня просто не было. Ну не маньяк же я какой-то. Вот только эта мелочь перед тем, что я сотворю вскоре, да и условие бессмертного было однозначным. Он уже овладел магией, а значит, и яростью предка. Но и явно оставлять после себя след нельзя. Так что пришлось немного заморочиться, чтобы найти в этом лесу стаю лесных волков, всего лишь второго ранга. Мелочь. Но и они могут быть опасны, если нападут внезапно. Так что тело парня было отдано этим тварям. Теперь, если его и найдут, то и о ном виновники не подумают. Но это так, на всякий случай. Кто знает, какое расследование может начаться после смерти гирелов. Лучше перестраховаться. Теперь оставалось только сообщить Мелане, чтобы не искала другую цель. И пусть ждет меня поодаль, не приближаясь к замку. Слишком опасно брать ее с собой. В тени ее могут заметить. Там будет много сильных магов. А маскировать еще одного человека слишком рискованно. Я даже сейчас рискую. Но тут повезло, что парня почти никто не должен узнать, если только он не соврал. Риск есть, но вполне оправданный. Главное, чтобы на воротах не знали. Дальше проще. Завершив подготовку после встречи с Сэй, я именно с такими мыслями вернулся на южную дорогу и направился прямо к замку. На входе стояли двое. Маги. Оба мастера. Но за ними мы уже наблюдали. Процедура прохода проста, на первый взгляд. «Кто таков?» — пробосил первый страж. «Энтони Гэрелл, сборщик налогов», — склонил голову, передавая бляшку с гербом. «Поводлинная». Кивнул второй, взявший бляшку и приложивший ее к еще одному артефакту в его руках. «Мелочь, недостойная даже нашей фамилии. Но сегодня ему позволено пройти». После чего просто бросил пропуск на землю. «Благодарю», — Еще раз склонился, поднимая его с земли, после чего прошел внутрь. Вроде те ещё. Наплевать. На будущих покойников не обижаются. А внимание привлекать нельзя. И хорошо, что не решился делать поддельный пропуск. Так и думал, что тут будет подстава. Он являлся слабеньким, но артефактом. Попасться на таком было бы очень глупо. А повторить артефакт, не имея на руках его оригинала, невозможно. Хорошо, хоть не встроили какую-нибудь систему распознавания аур или чего-то подобного. Хотя это бы вышло слишком уж дорого для такого количества людей, если вообще возможно. Народа за воротами собралась целая куча. И все о чем то болтали, собравшись группками. Гол стоял знатный. Даже странно, что за воротами его не было слышно. Пришлось со всей осторожностью двигаться через эту толпу, стараясь никого не задеть. А это было, знаете ли, весьма непросто. Народ толпился, основал туда-сюда. Так и норовили толкнуть бедного и несчастного меня. Пока шел, даже удалось зацепить некоторые весьма интересные переговоры. — Ну и чего у вас такие морды грустные? Сдох, старый хрыщ, туда ему дорога, не влека потери, — распалялся какой-то толстяк. — Да на него плевать, но как же не вовремя он нас подставил. Я как раз все свои деньги вложил в дело неделю назад. Теперь их просто так оттуда не вытащишь. — Эх, такой шанс теряю, — вздохнул старичок. — Что, тот хотел пристроить своего человека на освободившееся место, — гатнул третий мужчина лет пятидесяти на вид. Его из своего сынка пропихнуть хотел. — А даже это... если так, то что? Он достаточно силен для этого, магистр? А ведь он еще не столь стар, как текущий магистр старейшина. Перспектива у него... О -о -о. А теперь это проблемно будет осуществить. Разве что продать пару бизнесов... Да, так и придётся сделать. Куда деваться? Такой шанс упустить просто нельзя. Кто знает, когда другие старые храчи откинутся? Так я могу тебя занять, если очень надо, — хитро прищурился Толстяк. Занять? У тебя? еще чего? Да я лучше весь бизнес потеряю чем у тебя когда нибудь займу с твоими процентами это настоящее безумие вся семья в должниках на века останется ну чего ты так не такой уж и большой процентик беру тем более когда человеку ну очень нужны деньги хохотнул он да если все получится то вернуть очень быстро все сможешь честная сделка это если получится нахмурился старик и все так просто «Конкурентов куча, и все они будут бороться за это сладкое местечко. И я не уверен, что все закончится тем, что Фауст не прихлопнет опять своего кандидата. Он лучше Джону предложи. Он, небось, тоже не против поучаствовать в этой лотерее. Только уже лично, видимо, себя будет выдвигать». «Ну а чего нет? Разве я не достоин этого?» — скинулся их собеседник. «Эрой и правдой столько лет служил роду». Пора уже мне возвыситься, тем более, что свободных средств у меня сейчас вполне достаточно. Вы подумайте. Лучше уж, если на этом месте будет сидеть ваш друг, чем друг И вас не обижу, не сомневайтесь. Это интересно. Ну а давайте-ка поподробнее про конкретное «не обижу», — начал было толстяк. Но дослушать его речь я уже не успел. Пришлось резко сваливать, пока не столкнулся с проходящим мимо магом. Лишь когда я дошел до края площади, Удалось немного спокойнее вздохнуть, но ненадолго. «Эй, ты, мелкий! Что-то я тебя тут раньше не видел. Кто таков?» Подвалил ко мне какой-то старик. Меня зовут Энтони Горел, господин. Работаю сборщиком налогов», — склонил голову. «За одной зубы мои он не сможет увидеть в такой позе». Э, подчиненный то жирного свина, значит», — поморщился он. «И почему мне в голове при словах «жирный свин» сразу же всплыл образ толстяка?» которую я увидел несколькими минутами ранее. Не удивлюсь, если он и есть тот самый казначей, или, как минимум, работает в этом подразделении. И какой только мусор стали пускать в наш родовой замок. В мои времена такого не было. И даже то, что у тебя такая же фамилия, как у нас, ничего не значит. Измельчали, гириллы, ох, измельчали. Мне в молодости пришлось лично доказывать главе свое право находиться здесь, а ты... «Хватит тебе уже, старик», — остановил его подошедший мужчина среднего возраста. «Вечно ты начинаешь об этом болтать. Сегодня у нас траурный день. Любой член рода обязан быть здесь, чтобы почтить память нашего старейшины. И не тебе меня где-то правило». а как же, почтить. Этого старого развратника никто не собирается почитать. Здесь одни гиены собрались, что хотят попировать на его останках. Ну и решить, кто же займет его место». Уж больно привлекательным выглядит куш. Ну а кто-то просто ждет обедки, которыми заплевать от за их голоса. Мелоджи вроде этого пацана пришла просто потому, что обязана плевать им на стариков. Впрочем, это и правильно. Прогнили. Мы все давно уже прогнили. Мужчина подхватил изрядно надравшегося старика и потащил прочь, даже не глянув в мою сторону. «Вот и славно. Теперь-то можно...» «Дьявол, тебя побери!» — едва слышно выругался я. Только было собрался свалить, как ворота замка оказались открыты, и вперед вышел глава рода, окидывая взглядом весь двор. Пришлось вновь затаиться. «Господа, не буду мучить вас длинными речами. Церемония подготовлена. Прошу всех пройти за мной». И тут же, развернувшись, двинулся внутрь. «Это удача. Я уж было думал найти иной путь в замок, пока все отвлечены. Нет, было понятно, что рано или поздно всех бы впустили, Эти три дня они же не на улице ждали. Хотя странно, почему все, ну или почти все вышли на улицу в это время. Возможно, сказалась подготовка к церемонии. А я, оказывается, пришел очень вовремя и одним из последних. После меня вроде еще парочки человек пришла, как заметил краем глаза. В общем, я упал в хвост толпы, двигаясь вслед за ними, но, не доходя до нужного места, свернул в один из небольших проходов сбоку. У меня тут была совсем иная цель. Бессмертный оставил в моей памяти подсказку, как помочь осуществиться его вместе. В конце концов, я же не совсем отбитый идиот, что полез просто так в замок, полный сильных магов. Ха. Ну, надеюсь, что я не такой. Потому как без этого знания мне не было бы нужды собирать их всех вместе. Проще было бы убивать поодиночке, ну или каким-то образом протащить в этот замок огромное количество легко воспламеняющейся жидкости или чего-то подобного что проблематично и почти нереально. Но я не настолько силен, чтобы одним заклинанием уничтожить целый замок. В общем, у меня была цель, и именно к ней я двигался. Да, за столько лет многое могло поменяться, и сведения бессмертного могли устареть, но что-то мне подсказывало, что это не так. Тот секрет, что скрыт в подземельях этого замка, не так-то просто уничтожить. Более того, его крайне невыгодно уничтожать для этого рода. «Нет, уверен, они сделали все для его сохранения. Бессмертный явно бывал тут и знал, куда идти. Так что я двигался вполне уверенно. За столетия замок остался неизменным. Тем более, что коридоры были пустые, и вот она, цель — спуск в подвал. Ну, не будем терять время. Вперед!